глава 23. Когда мы оказались в машине и понеслись куда-то прочь, я не могла прийти в себя после встречи с Домиником. Сердце все еще билось где-то в горле. Он крепко обнимал меня, было так хорошо вдыхать его родной запах, ощущать тепло его рук. Но я помнила всю боль и разлуки, и теперь меня вдруг накрыло волной обиды и гнева. Сначала я отчаянно заколотила кулачками Доменика по его широкой груди, выплёскивая злость. «Как ты мог?» — бросил одну, не попрощавшись, единого звонка. Я с ума сходила от беспокойства и тоски. Как ты посмел так со мной поступить? Он терпеливо обнимал меня, гладя по волосам, пока я колотила его. Я ругалась сквозь слезы. Затем меня прорвало, я разрыдалась в голос, цепляясь за него изо всех сил. Все страхи, тревоги и боль разлуки вырвались наружу. Я просто изливала ему всю душу, целую его скулы, подбородок, шею вдыхая его запах ощущая тепло кожи. Боже, как же долго я этого ждала, думала, свихнулась в разлуке. Наконец, выплакавшись, смогла немного успокоиться в его объятиях. Это кошмар позади. После ругани на него и избиения начала жадно целовать скулы Доминика, покрытой щетиной. То ругая его последними словами, то причитает счастье. Вдруг он поймал мое лицо, обернув ладонь, и заглянул в глаза и расплылся в улыбку. «Да, ты правда беременна. Эти перепады настроения выдают тебя с головой». Удивлённо замерла, только хлопала ресницами. «Откуда он знает? Я ведь ещё не успела сказать». Деник счастливо рассмеялся, поглазив большим пальцем мою щёку. «Уж ты эмоциональная, да и грудь стала больше, бёдра округлились». В общем, сразу заподозрил. «Рассказывай, кто отец». Он подмигнул мне, обнажив белоснежные зубы в озорной усмешке. Я не выдержала, и тоже рассмеялась сквозь слезы. Хитрюга. Как он может шутить в такой обстановке после всего, что мы пережили? Я так счастлив, поверить не могу, что у нас будет малыш. Девочка с твоими глазами или шустрый мальчишка, похожий на меня? От его тихого низкого голоса мурашки побежали по коже. Я уткнулась ему лицом в шею, вдыхая его запах. Я тоже счастлива. Обещай, что больше не бросишь меня одну. Мы ехали куда-то на огромной скорости, и я незамедлительно попросила Доминика объяснить, что же произошло. Почему он исчез, а потом меня насильно вывезли в Россию? И правда ли, что на меня готовили покушение? Доминик нахмурил брови, его глаза потемнели. «Да, кто-то пытался тебя отравить в моем особняке. Служанка попробовала твою еду и умерла в муках. Ты явно делала рук либо моего отца, либо брата. Они хотели избавиться от тебя, раз уж я слушался» отказался от приказаться. Я вздрогнула от ужаса, но Доминик обнял меня крепче, привлекая к себе. не бойся. Доминик сжал челюстью от тяжелых воспоминаний, но тут же мягко поцеловал меня в макушку. Теперь я рядом и никому не позволю причинить тебе вред. Не бойся, все хорошо. То есть ты думаешь, что ты, служанка, не просто так умерла от отравления? Это была специальная провокация, чтобы напугать нас? Доминик кивнул с мрачным выражением лица. Склоняюсь к тому, что это дело рука Орландо, моего брата. Вероятно, хотел спровоцировать твой срочный отъезд, инсценировав покушение. Не думай, что Орландо планировал причинить тебе реальный вред. Просто хотел напугать нас обоих, чтобы я тебя отпустил. И, черт возьми, у него получилось. Я был в таком ужасе за твою безопасность, что приказал увезти тебя в Россию. Хотя мне самому было отвратительно тяжело от этого решения. Он с болью посмотрел мне в глаза, погладив щеку. Я глубоко вздохнула, прижавшись к его плечу. Кажется, я наконец разобралась во всей этой запутанной ситуации. Навинник опускает руку вниз нежно касается моего живота. Все внутри меня замирает от этого жеста. «В тебе, мой ребенок». Я держусь настороженно, не в силах расслабиться до конца. Вдруг это может быть проблемой? Вдруг ему это не нужно? Потому что для таких людей, как он, семья — это риск средство манипуляции его врагами, если я или ребёнок попадут к ним. Тебе правда это нужно, а как же твой отец твои враги? Ребёнок может стать мишенью. Плевать я хотел на отца всех остальных. В ту минуту, когда узнал о беременности в доме Орланды, я понял, вы с ребёнком для меня важнее всего. Нежно стылал слезинку с моей щеки. За всё это время, проведённое без тебя, я осознал, как сильно мне тебя не хватает. Я не мог сосредоточиться ни на чём. Я думал только о тебе. Спрашивал постоянно о тебе у людей, которым доверил с тобой присматривать. Потом принял решение порвать со своим прошлым. Уйду из клана, откажусь от наследства, пусть отец проклинает меня. Главное быть с тобой, теперь уже с вами. Доминик продолжал мягко удерживать ладонь на моём животе и смотрел мне в глаза. Вы моя семья, ты моя жизнь. Я готов на всё лишь бы вас защитить. Мы приехали в уютный небольшой домик на окраине. Местность была незнакома и надежно спрятана за лесами. Доминик лично проводил меня внутрь в сопровождении его самых преданных людей. Я осматриваюсь, и мне очень нравится то, что я вижу. Тут ты будешь в полной безопасности, пока я решаю насущные вопросы, — мягко сказал Доминик. «Ни о чем не тревожься, родная. Главное, береги себя и здоровье нашего малыша». Он нежно обнял трепетно поцеловал меня на прощание, а я едва сдерживала слезы, глядя вслед, как мой любимый садится в машину. Опять расставание, опять тревога за него, когда он уезжает. Но ради нашего общего будущего нужно рискнуть и поверить в удачу. Осмотревшись, я почувствовала себя действительно в безопасности и уюте. Ухоженный сад за окном, мягкий ковер в гостиной, пушистый плед на аккуратном диванчике. Здесь можно восстановить силы и спокойно подождать возвращения Доминика. Спустя пару часов привезли вещи, продукты, все необходимое для жизни. Я принялась с удовольствием обустраиваться и готовить ужин. Впервые за долгое время я чувствовала себя в безопасности и покое. Доминик обещал все уладить, я верила в него безгранично. Он сдержит слово ради нашей семьи. Прошло несколько дней, Доминик постоянно был на связи, мне было гораздо спокойнее. Я много читала, готовила, отдыхала. Чувствовала себя не очень хорошо из-за обострившегося токсикоза, но не критично. Сегодня я проснулась от мягких поцелуев. Тёплые, влажные губы скользили по моей щеке, опускаясь к шее. Пробуждаясь, я задрожала, ощутив, как по коже, рассыпались мелкие мурашки. Передо мной стоял любимый с охапкой роз. «Доброе утро, красавица, как самочувствие» сыну в порядке доминик нежно погладил мой животик сыном с чего ты взял что это мальчик рассмеялась я у феррозе всегда рождались сильные сыновья уверены наш не будет исключением доминик задрал мою ночнушку покрывая обнажённое тело трепетными поцелуями а затем в какой-то миг достал из кармана атласную коробочку доминик сделал мне предложение сегодня самый лучший день в моей жизни